Глава 4. Домой я попала лишь к вечеру, обсуждали, как можно было незаметно подсыпать с надобья Камара. И ведь получается, что тогда убийца всё же есть. Пока эта версия выглядела наиболее подходящей, хотя всё опиралось в вопрос — зачем? Какие-то личные счёты? Не годится. Значит, прежде всего требовалась кровь для неведомых целей, хотя, может, и сердце тоже. Я не была знакома с запрещенными знаниями, которые использовались темными магами в своих ритуалах. Ничего не знала о нечистых заклятиях. Знала лишь, что в них могла использоваться человеческая кровь. Да и жертвоприношениями эти маги не гнушались. Учитывая место, где был найден труп и остальные пропавшие, сходилось всё. Поэтому загадка мотива преступления крылась, скорее всего, в этом. Осталось только разгадать, что за ритуал или заклятие предполагалось. А может, уже и осуществилось? Вот только говорить при мне по Падуану об этом не стал. Его можно было понять, поэтому я не обижалась. Я вообще до сих пор не верила, что мне позволили поучаствовать в расследовании. И всё ещё ждала, что меня накроет запоздалый приступ. Именно поэтому не покидало чувство близящегося подвоха. Вечером пришёл Реду, пытался выведать про мои дела со следователем, но я быстро свернула тему и перешла наступление. когда он начнёт по-нормальному ухаживать за Алной, моей соседкой. В общем, ретировался друг быстро. На следующий день Нисискарин и его помощник меня не беспокоили, зато нашёлся другой способ отвлечь меня от негативных мыслей, несмотря на то, что чувствовала я себя замечательно. Вдруг резко увеличилось количество посетителей. Ну как посетителей, пациентов, симулянтов. Ох уж эти сплетни!» Я уже начала верить, что местные на самом деле придумали более действенный способ в распространении новостей, чем цеды. Версии моей причастности к найденному трупу и появлению столичного следователя разнились. То невзначай интересовались, а не работали я тут под прикрытием. Ага специально почти два года назад сюда перебралась именно для этого. В Брышеве ведь столько секретных сведений, загадочных происшествий и преступник на преступнике. «Хотя, учитывая последние события, может, так оно и есть?» То любопытствовали, а что именно меня связывало с Искарём? Разумеется, ходили слухи, что отношения у нас однёд не деловые. Сосед Кална, которой я носила молоко Мэрки и по которой вздыхал Реду, оказалась на дива самой адекватной во всём этом мракобесии. Вот она-то и поделилась, что меня уже считают сбежавшей невестой по Дуану. И он, благодаря удачно подвернувшемуся трупу, Наконец-то нашёл меня. Вот у людей фантазия-то. Смеялись мы с соседкой долго. Были и те, кто считал меня подозреваемой. Ведь не зря же я перебралась в эту глушь. Хотела свои тёмные делишки скрыть. Но не получилось, и теперь с нетерпением ждали, как всё развернётся. Будут ли сжигать на костре? Что не мешало подозревающим просить у меня мазят радикулита, настойки от простуды и средства для полоскания рта, чтобы дёсны не болели. О том, какие версии гибели Камара гуляли, даже говорить не стоит. Там было ещё больше бреда и ещё меньше того, что могло сойти хотя бы за версию. Впрочем, вслушивалась в разговоры я внимательно. Вдруг, что важное, всё же проскользнёт. Ведь никогда не узнаешь загодя, что может оказаться тем самым ключиком, который откроет нужную дверь. В общем, развлекалась весь день как могла и даже не вспоминала, что остались невышитые салфетки. К вечеру у людей всё-таки проснулась совесть, и поток страждущих узнать подробности загадочной истории иссяк. Я наконец-то смогла навести порядок, приготовить ужин, но перестать думать о том, что Падуану ни одной весточки не передал, не могла. Он вновь объявился ближе к вечеру, когда я собиралась уже спать. «Что, опять чаю захотелось?» — поинтересовалась я в открытую форточку. «Вы же не откажете?» Я вздохнула и пошла открывать дверь. Ну вот что за дурная привычка приходить ко мне на ночь глядя. Разумеется, только чая ему было мало. Нужно уже просить отдельную плату за еду. Как продвигаются дела, осторожно поинтересовалась я. Сытый мужчина, по идее же, добрый мужчина, вдруг расскажет, что интересненькое. Потихоньку продвигаются, неопределённо отозвался Сыскарь. Он откинулся на спинку стула и вновь принялся меня лениво разглядывать. Сытый мужчина, сонный мужчина. Но так просто я не отстану, растормошу его. Поговорили с семьей погибшего, опросили трактирщика. Тех, кто там был. Как скоро материалы доберутся до лаборатории. Мэтр Матеи больше ничего не упоминал? Падуано рассмеялся. «Тише, тише!» — он поднял руку. «Давайте чуть медленнее и по порядку». Я кивнула. «Расскажите, Мирелла, почему вы перебрались именно в Брышев?» — спросил сыскарь. «По-моему, это совсем не тот порядок». Я недоумённо уставилась на столичного гостя. «А то вы не знаете», — буркнула я и отвернулась от него. «Ну это-то тут при «Знаю, что с вами произошло, но почему именно Брышев?» «Я не сама выбирала место, если вы об этом. Куда комиссия отправила, туда и поехала. Видимо, им нужен был человек, который будет помогать промбу». Падуану склонил голову к плечу, растянул губы в улыбке, будто не особо поверил в такое объяснение. «Зараза, похоже, мытьки. «Я не жалуюсь, тем более, что отсюда недалеко до Алтыницы, где проходит службу брат. Он, по возможности, ко мне наведывается, или я к нему». «Прямо не ссылка, а просто отдых за городом», — кивнул Падуану. «Вообще-то отсюда до ближайшего города далековато, не говоря уже о столице. И вас это несказанно радует». «Настолько тяжело перенесли погашение искры?» «А вот это уже точно не его дело. Разумеется, я понимала, сейчас расспрос ведётся не для поддержания беседы. Неужели впрямь меня подозревает?» «Не в этом дело. А в чём?» — не унимался Сыскарь. Я пожала плечами и вновь отвернулась. «Хорошо», — вдруг легко отступил по Дуану. «Для меня тут собрали немного сведений по поводу того...» Зачем может понадобиться кровь взрослого, крепкого мужчины? «Уж, конечно, не для переливания», — хмыкнула я. «Уж, конечно», — язвительно заметил он. То почти приятельское вчерашнее расположение вмиг испарилось. Я практически чувствовала себя виноватой, только не понимала, в чём же. «Знаете, как можно вернуть погасшую искру?» — вкратчиво поинтересовался по Дуану. Я покачала головой, а потом... «Ну нет». воскликнула на одном выдохе. «Не может быть, чтобы так!» Сыскарь наблюдал за мной с интересом. «Но я ведь правда не знала о подобном. Да, даже если бы и знала!» «Именно так. Нужна кровь десяти мужчин. Из неё готовится зелье. Выпивший его возвращает себе искру, ещё более яркую, чем была». С неким злорадством пояснил Сыскарь. «Пришлось прочистить горло, прежде чем рассказать Падуану то, что меня на самом деле гложило». «Я смирилась с тем, что мне придётся уехать из столицы не только из-за того, что мне погасили искру. Вы ведь знакомы с моим отцом?» — с кивнул. «И наверняка он произвёл на вас впечатление человека честного, великодушного, но строгого, достойного мужчины и наверняка прекрасного семьянина». Горечь из голоса тяжело было убрать. «А разве он не такой?» — поинтересовался Пудуану. «Такой, даже ещё лучше», — закивала я. Именно поэтому он не стал ходатайствовать за меня, хотя и мог. К нему обязательно прислушались бы. И вот я здесь. Я развела руками. Ваш отец так легко отнёсся к вашей ссылке, ведь это колоссальный удар по его репутации. Если бы он вступился за меня, удар был бы сильнее, а дороже репутации у отца ничего нет. Горечь в голосе удалось скрыть. Да дело даже не в этом. Он попросту не простил меня. «В смысле не простил?» — удивился гость. «Разве вы перед ним виноваты?» «Нет», — я замахала руками, — «я не так выразилась. Скорее, даже просто мне не поверил. Простить, наверное, простил, ну, мало ли, что учудило младше неразумное чадо. А ведь моей вины в произошедшем не было. Вот только отец не поверил». «Вы же понимаете, что так говорят практически все осуждённые?» — хмыкнул Падуану. Я кивнула. «И какое отношение это имеет к тому, что у вас есть очень веский мотив собирать чужую кровь?» «Ну вот, наконец-то озвучил слух свои подозрения, а я выдохнула от облегчения. Зато можно говорить на чистоту. Тем более, что подозрение — бездоказательная чушь. Одним укором для меня больше, одним меньше. Сейчас точно отобьюсь. Я так понимаю, вы неплохо знаете и мэтра Матея, и наверняка расспросили его обо мне, ведь так?» «Так», — не стал отпираться сыскарь. «То есть вы должны понимать, что, несмотря на ограничения в использовании искры для лечения, в исследовании уже мёртвых людей для меня препонов нет. Собственно, вы сами это видели и воспользовались. Да, отец хотел мне запретить своё время и думать о том, чтобы соваться в судебную медицину. В какой-то момент он всё же смирился, чем бы дитя не тешилось. Но после всего случившегося я всё же смогла бы заниматься тем, чем и хотела, несмотря на отцовское недовольство ранее». Это поначалу я боялся от хоть слово поперёк сказать. Потом же... Я потёрла лоб. Что-то и сама запуталась, и заскоря, небось, уже запутала. Сейчас попробую объяснить. В общем, погашена искра скорее открывала мне путь к тому, о чём я до этого лишь мечтала. То есть отец вроде как смирился с моим выбором, но у меня были подозрения, что когда дело дошло бы до работы, появились бы непреодолимые препятствия, несмотря на заступничество мэтра Матея. А как всё случилось? Отец бы посверепствовал, но в сложившихся обстоятельствах, думаю, смирился бы. Мне остаётся только дослужить в Брышеве оставшийся срок, а там уже искать свой путь. Эм, я донесла до вас свою мысль. Именно в этот миг я поняла, что раз приступы отступили, то не так уж и нужна мне протекция по Дуану, раз уж всё само собой так сложилось. Хотя с его рекомендацией через год мне точно будет проще найти работу. я вас понял заверил Падуану. «Только я и без того не верил, что вы способны на подобное. Хотя вот что интересно, самый ранний труп, что был обнаружен, датируется... Моим приездом, да? Чуть раньше, но ненамного», хмыкнул Падуану. «Но если очень сильно захотеть, то можно было бы всё очень аккуратно подвести». Я в удивлении уставилась на него. «Вот же столичный хмырь!» Обижена отвернулась и принялась кусать губы. Душу перед ним, видите ли, нужно было выворачивать. Упырь, манипулятор, чтоб его нечистый побрал. Поднялась, одернула кофту, гордо задрала подбородок и произнесла. «Если на этом все, то будьте любезны покинуть мой дом. Уже слишком поздно». Как ни в чем не бывало, Падуану достал часы, раскрыл их и нарочито долго смотрел на них, а потом, наконец, произнес. «Действительно, поздно». Он поднялся. Наши взгляды пересеклись. «О, я всю злость и досаду в этот взгляд выплеснула». Сыскать же выглядел абсолютно равнодушным. «Как так и надо, ничего страшного не произошло». «Мне же стало ещё горше». «Придёте завтра в десять утра», — сухо бросил по дуану «Спросить бы, надо ли подписывать протокол допроса, но я промолчала и только кивнула. Если сейчас открою рот, потом будет очень-очень стыдно, ведь одной репликой не обойдусь». Не прошло и двух лет, как я научилась сдерживать порывы. Провожать гостя не стало, не до хороших манер было. Пришедший после сыскаря Реду долго ворчал, глядя на мой хмурый вид. «И всё-таки, что от тебя этому прощелаге нужно?» «Реду, отстань хоть ты с расспросами, а?» «Не отстану. Он тебя подозревает, что ли?» «Ну, тогда почему как положено не вызывает?» Продолжал напирать друг. «Я же тебе сказала, пожрать на халяву он сюда таскается». рявкнула я. Тут же смутилась своего мерзкого порыва и немного перевела тему. «А ты что ли караулил, раз пришёл строго после сыскаря?» «Да нет, я просто у Алны был. Вот и увидел из окна, как этот шагает», как бы незначай означая произнёс Рэду. «Я уже было открыла рот, чтобы завалить друга вопросами, как он перебил меня. У меня её детишки свистульки попросили, вот я и принёс. И всё», подчеркнул он. «Ладно, ладно, не моё дело, сами разберётесь». Рэду кивнул, вот только взгляд его был печальным, что не мешало ему с аппетитом жевать кусок пирога. Утром я бодро шагала к дому Богны. Солнце, отражённое в тысячах снежинок, слепило глаза. Морозный воздух царапал щёки и нос, но настроение у меня всё равно было отличным. А вот плевать, что Пудаану всё вывернул так. Главное, во время и после исследования трупа у меня не случился приступ, и даже кошмаров не было. Значит, не зря решилась. Всё, отпустила. значит, я всё же когда-нибудь могу, если не вернуться в столицу, то обосноваться хотя бы в Велахе, в ближайшем крупном городе. И если я буду вести себя хорошо, то Падуану может даже поспособствовать моему благополучному обустройству на новом месте. Не откажет же он в маленькой, но очень положительной характеристике. Окончу университет, а в Велахе был филиал. Получу диплом, защищу звание мэтра, устроюсь медиком при местной полиции. Буду потрошить трупы, вышивать салфетки — и счастлива жить. Войти в дом я не успела. С Искарь с помощником выскочили сами. Шербан мне приветливо улыбнулся и приподнял над головой шапку, почти такую же, как какую у начальника. Хотя его пальто и строгие брюки с такой шапкой не смотрелись. Падуан уже просто кивнул, пребывая явно в недоумении. Он прищурил глаза и недоверчиво посмотрел на меня. А я что, всего лишь приветливо улыбалась? Наверняка лучезарность моей улыбки могла посоперничать сегодняшним ярким солнцем. «Доброго утречка!» — чуть ли не пропела я. Кланяться не стало, хотя любопытно было, как бы прореагировали. «Доброго!» — закивал Шербан. Соскарь промолчал и лишь кивнул, дескать, «следуйте за мной». А за углом нас ждал экипаж. «Едем!» — бросил через плечо по дуану. Я же наклонилась к Шербану и прошептала. «Куда хоть?» Тот покосился на начальника, забирающегося в экипаж, и так же тихо ответил. «Сначала к родственникам Камара, а потом ещё куда-то. Он сам мне не сказал». Как только мы оба разместились внутри, Сыскарь буркнул. «Он всё прекрасно слышал. Это раз. Потом мы наведаемся в поместье Драголичей. Это два. У меня тут же упало настроение. Это три. К Драголичам-то зачем?» «Вы же не имеете ничего против», — невозмутимо поинтересовался Сыскарь. «Не мог же он знать. Официально младший Драголич нигде не фигурировал». О узнал только брат и больше никто, а тот бы точно не сдал. «Замечательная погода для поездки», — отозвалась я. Вот только никто же не предупредил, что мы куда-то отправимся, поэтому я не утеплялась. Хотя морозило меня не только из-за температуры, но и из-за нервного состояния. За окном неспешно проносились снежные пейзажи, которые я на стороны рассматривала. На своих спутников старалась не глядеть. «Держите». Вдруг подал голос по Дуану, протягивая мне плед. От удивления я застыла. Первым спохватился Шербан. Он перехватил плед и принялся укутывать мои ноги и совсем не обращал внимания на насмешливый взгляд своего начальства. «Спасибо», — наконец выдохнула я. «Всем спасибо». Получилось глухо и хрипло. Сыскарь кивнул и отвернулся, а его помощник расплылся в довольной улыбке. «Вот что еда с мужчинами делает-то». Знала бы раньше, прикормила бы Драголича. Глядишь, жила бы сейчас покойненько в столице, ковырялась в трупах и бед не ведала. Дом Камара, где он был главой семейства, оказался большим, добротным, крепким. Сразу ясно, его хозяин был человеком основательным, практичным, работящим. Смотреть на его жену было настолько тяжело, что я, кусая губы, отводила глаза и рассматривала обстановку. А уж видеть детей... Когда передо мной лежал труп, который требовалось осмотреть, и следовать это был всего лишь труп, уже не живой человек, который ничего не чувствует, с ним ничего не связано. Кто он, как он жил, да какая разница? Главное, разгадать сию минутную загадку, от чего он умер. Теперь же я видела доказательства того, что он был живым, что он любил, что он чем-то занимался, увлекался. У него имелась семья, жена, дети, престарелые родители, брат и сестра. Я просто воспринимала трупы как объекты работы, не больше. Никогда раньше я не сталкивалась ни с чем подобным. Если умирал пациент, то всегда находились мэтры, которые и разговаривали с близкими, кто ж практиканта допустит. А уж когда удавалось поработать в морге, там мне точно не до родственников было. Я была уверена, что циничная броня, столь типичная для медиков, у меня уже наросла. Аннет же. ну вот зачем меня сюда потащил по Дуану? Я расстегнула верхнюю пуговицу на пальто, ослабила шарф, которым замотала шею. Мой взгляд уперся в единственное зеркало в доме, замеченное мною. Оно было занавешено полупрозрачным чёрным тюлем. Стало ещё хуже. Я дёрнула за ещё одну пуговицу и стянула платок с головы окончательно. А сыскарь тем временем расспрашивал жену убитого. Он задавал корректные и чёткие вопросы, всё по существу и по делу. Но в то же время интонации с искаря вкратчивостью сглаживали ситуацию в целом. чтобы не выглядело давлением, настырностью, несмотря на то, что ещё ранее семью пострадавшего опрашивал мечник с подчинёнными. Нового мы не услышали. Да, вечером отправился в трактир, да, пешком. Ведь идти-то всего полчаса. Для местных такой путь ерунда. Обычно возвращался в первом часу ночи, а тут задерживался. Но и такое бывало. Мало ли, засиделся с друзьями. Однако к утру тоже не явился. Да, утром пошли искать. Выяснили, что ушёл действительно в первом часу. И всё, больше никто не видел. Да, потом подключили соседей. К полиции не торопились обращаться, потому как надеялись справиться своими силами. Ну а потом уже объявился бойко с плохими вестями. Врагов у комара не было. Просто недоброжелатели имелись, а как же. То с соседом межу не поделят, то с торговцем о цене на зерно не договорятся. То аренду продлевать не дают — Управляющий местного помещика вдруг заортачился. Ну и так, по мелочи. Но чтобы прямо убить... Да и понятно было, что искать нужно совсем в другом месте. Но мало ли вдруг что всплывёт. Нужно же рассматривать все версии, даже если какая-то кажется слишком очевидной. В конце концов, я не выдержала. Ещё раз рванула удушающий ворот и, извинившись, выскочила на улицу. Я схватила в руки снег. Он таял, стекал с пальцев, ладоней. Сверкал в ослепляющих лучах и пах с жизнью. Пальцы дрожали, когда я принялась стряхивать капли. Я прикрыла глаза, пряча их от света, и провела мокрым пальцем по носу, губам. Поймала губами ускользающую влагу и, наконец, пришла в себя. На улице я и дождалась под Уанну с Шарбаном. На контрасте со мной с Искарь был неприлично довольным. «Едем дальше», — бросил он и быстрым шагом отправился к экипажу. Его помощник пожал плечами и поторопился за начальником, но вдруг притормозил и обернулся ко мне. «Всё в порядке?» Осторожно и одновременно с беспокойством поинтересовался он. Я кивнула, даже смогла выдавить из себя улыбку, и поторопилась за Падуану. чего то жутко захотелось потрепать Шарбана по щеке, но, думаю, он может и обидеться. «Что вы заметили?» — вдруг спросил Падуану. Он переводил взгляд с меня на своего помощника. Я пожала плечами. «Ничего особенного», — прошептала неожиданно хрипло. «Судя по всему, семья Камара была дружной, крепкой, проживала в достатке. Может, его ограбить хотели?» Как только озвучила вопрос, и сама поняла, что версия хоть и может рассматриваться, но вряд ли её сделают основной. «Вряд ли», — тут же покачал головой Шербан. «А о дружности семьи я бы поспорил». Падуан одобрительно хмыкнул. Я же удивлённо уставилась на Иоаннита, ждала пояснений. У меня осталось чувство, будто вдова Камара тщательно сдерживает свои эмоции, и это отнюдь не горе. «Думаешь, она рада?» — выпалила я. «Да не может быть! Мне показалось, она искренне опечалена». Она хоть и давила на меня, чтобы поскорее разобрался, но, знаете, это было так, будто для вида, — вмешался Соскарь. Глаза сухие, голос твёрдый, движения уверенные, — Ни грамма волнения, тревоги, горя. Но ей же теперь всё хозяйство на себе тащить. Некогда предаваться печалям, — вставила я. И Шербан и Падуану лишь отмахнулись. Впрочем, у них в таких делах опыта больше. Чудные дела творятся, однако. В провинции расстояние принято измерять не в километрах, а в часах, днях, за какое время можно добраться до того или иного места. Вот до поместья Драголича от Брышева два часа зимой и около часа летом. Это если в экипаже, которые лишь у единиц. У остальных сани до да вазы, верхом же стоило отнять по пару десятков минут. Когда я узнала, что поместье Драголича так близко отсюда, а случилось это через пару месяцев, как я разместилась в Брышеве, то даже думала, удастся ли уговорить комиссию отправить меня в другое место. Стоило сбежать из столицы, чтобы вновь оказаться в поле влияния этой проклятой семейки. Все земли, располагавшиеся за Брышевым и относящихся к нему хуторам и селам по направлению к Дымбовице, принадлежали Драголичам. Они сдавали их в аренду крестьянам, получая неплохой доход. На красивую жизнь в столице с Элажем хватало. По факту, к Брышеву Драголичи отношения не имели. Поселок был свободной землей с независимым управлением, выбираемым самими жителями. Но на деле... В общем, мое желание сбежать и отсюда было понятно. Ведь наверняка в их поместье узнали, что я тут объявилась. И всё же я решила переждать. Я же ни разу не сдавалась, боролась всегда, пусть это и казалось иногда трусостью. Просто и животные же ищут места, где можно отлежаться, залезать раны. А я уже нашла брышев, где прижилась. Не тронут, вот и чудесно, тронут, но по пятну не пойду, как не пошла и в первый раз, за что и поплатилась. Только терять мне теперь уже было нечего. Не тронули. Казалось, будто вообще не обратили никакого внимания, что я так недалеко от их поместья, куда они приезжали хоть и не нечасто, но всё же. В основном, когда хотелось потешить себя охотой. Самое забавное, что ко мне порой обращались и жители поместья. Я никому не отказывала. Правда, в самом поместье так ни разу и не была. Не возникала такая надобность. Ну вот, теперь настал момент посетить поместье Драголичей.